Глава одиннадцатая. Грани разгадок. Рейнхара. Джордан влетел в комнату, в которой Грег из последних сил сдерживал короля магическими путами. Пока тот, как бабочка в паутине, пытался вырваться из плена, налетая на мебель, Джордан взял управление коконом на себя, и его помощник издал вздох облегчения. «Слава Леандру, вы вовремя!» — крикнул Слоу с нескрываемой радостью от нашего появления. Старкс. «Какого демона отпусти меня? Вы знаете, что я сейчас сделаю с вами?» Взвыл Дориан. Я стояла в дверях, не решаясь войти. В комнате творился хаос, напоминая скорее поле боя, нежели строгую гостевую спальню в особняке градоправителя. Джордан крепко удерживал короля, пока тело Дориана не начало светиться электрическими волнами, а с кончиков пальцев начали слетать маленькие лучки электрических искр. «Пора!» — приказала я себе. «Ваше Величество, выслушайте нас!» Пропищала я, словно храмовая голодная мышь. Дориан перестал вырываться и повернул голову в мою сторону. «Рейн Штерн, приветствую!» Разгневанные синие глаза внимательно посмотрели на меня. «Я приказываю отпустить меня!» Грозно делая ударение, на каждом слове произнес король. Джордан кивнул головой, подтверждая, что все под контролем и я могу подойти ближе. Я сделала несколько неуверенных шагов навстречу. Мне и раньше казалось, что будет сложно, но теперь я понимаю, что сложно. Это очень мягко сказано. Ваше Величество, мы вас освободим, как только вы выслушаете все, что произошло за время вашего отсутствия. Мои слова прозвучали очень виновато. Говори, Рейнхара, только не забывай, что оставляя меня в таком положении, можно лишиться головы в будущем. притворно-ласково проговорил брат. «Если нужно отрезать живое, то лучше сразу рубить топором быстро, без промедлений». «Дориан, я твоя сестра по отцу». Родовой кристалл это подтвердил. «Я не собираюсь забирать у тебя трон, но мне пришлось свергнуть Эдриана за то, что по его вине убиты мои родители Питер и Миранда Штерн. Он сейчас в заперти». Пока продолжались твои поиски, мне ничего не оставалось, как провозгласить себя регентом. Не отводя взгляда на одном дыхании, выпалила я, уверенно держа голову и подбородок так, как учила мама. Дориан внимательно осмотрел меня с ног до головы, так, словно видит впервые. Наивно полагать, что мы скажем друг другу теплые слова, но я решила все же предупредить его опрометчивые слова. «Если ты сейчас хотя бы заикнешься сказать, что моя мать шлюха короля...» Я не отдам тебе престол никогда. Судя по выражению его глаз и неотвисшей челюсти, король был не сильно удивлен. Занятно. Я не собирался этого делать. Хм. Мне еще при первой встрече стало любопытно твое происхождение. Твоя магия, глаза и что-то неуловимое во внешности зародили в моей душе некоторые догадки. Но я не стал копать, решив, что всему свое время. Гораздо спокойнее проговорил брат. «Ты действительно так считаешь, а не говоришь это для того, чтобы мы тебя отпустили?» Недоверчиво спросила его. «Клянусь воле богини!» а -а -а -а! Дориан скорчился от боли. «Что со мной?» Выходят вампиры не имеют права поминать чужую богиню, произнося клятву. «Я читал дневник предков о чистоте нашей крови, и отец часто мне об этом твердил. По его словам, гроза есть лишь у нордов». Грустно усмехнулся Дориан. «Снимите путы мне больно», – измученно произнес он. Наш диалог происходил будто бы тет-а-тет -тет и будил во мне странное ощущение. Я выросла единственным ребенком в семье, и что значит любить свою сестру или брата, мне неизвестно и даже чуждо. Мне казалось, что это те же самые отношения, что с другом или подругой. Наша первая встреча с Эдрианом принесла лишь боль и ощущение дикой ненависти к нему. А вот второй сын короля смотрит на меня с надеждой, словно затравленный зверек, который видит спасение лишь в моих руках. И мне очень жаль его сейчас. Странное чувство нежности и теплоты к нему вызывает во мне порыв подойти, обнять, пожалеть и сказать, что все будет хорошо. Дориан, мы сейчас снимем их. Но больно тебе вовсе не из-за сдерживающей магии. Ты не чувствуешь в себе изменений. Ох, у меня интонация, будто я с трехлетним ребенком говорю. Но сейчас, наверное, только так и нужно. Не знаю. У меня все тело словно чужое. Старкс, я приказываю, убери путы! Прорычал король. Я сниму. Но если вы что-нибудь выкинете, путы будут снова. Джордан аккуратно предупредил его такой же интонацией, как у меня. Ты меня совсем за кретина держишь? «Если ты сейчас же не снимешь шузы, я прикажу тебя линчевать, клянусь!» Дориан осёкся на втором слове, а в глазах появилось смятение. Тело короля начало терять силы, свечение почти прекратилось и на лбу проступило испарина. парина. Джордан освободил Дориана, и брат начал разминать затекшее тело с характерными охами. После подошел к единственному креслу в этой комнате и расположился в нем как на престоле, всем своим видом демонстрируя, кто он, а кто мы. Все, что я помню, это как началась осада дворца. Халс первым напал на меня и поплатился за это. Дориан сделал многозначительную паузу. Потом что-то невидимое вырубило меня. Я пришел в себя в Торлеоне, но ненадолго. Они сделали что-то, отчего мои мозги были словно вата, а потом снова и снова была темнота. «Может, объясните, почему вы ведете себя со мной так, будто я первобытное чудовище?» Дориан смотрел лишь на меня. Я понимаю, что он ждет именно мой ответ. «Боги, как же сложно. Дориан, я боялась, что ты воспримешь информацию обо мне с агрессией. Но это еще не все. На твоей спине теперь тоже есть личный фамильяр». Сказала, будто болезненно отрубила еще один кусок. «Что?» выкрикнул Дориан. Король подскочил с кресла и кинулся к настенному зеркалу, попутно расстегивая дрожащими пальцами рубашку. Рывком сбросил ее из себя и, стоя спиной к зеркалу, принялся выворачивать шею, чтобы разглядеть фамильяра. Мы с Джорданом, крадучись держа магию наготове, подошли к нему. «Он такой большой!» ошарашенно произнесла я. Джордан недовольно хмыкнул. «Почему он так быстро растет? Спросил мой блондин, искренне недоумевая. Потому что пьет много крови, ответил Слову, держа в руках стакан и пакет с особым содержимым. При слове кровь, Дориан схватился за горло, словно у него случился спазм. Потом он поднес дрожащую руку ко рту и испуганно дотронулся пальцами до своих удлиненных кулаков, затем стремительно повернулся к настенному зеркалу и вплотную приблизился к нему. На красивом лице. Замерла маска дичайшего испуга, а в его синих глазах замер поистине первобытный страх, как перед смертью. «Что это? Что со мной? Почему у меня клыки?» — взревел брат и снова схватился за горло. Слово в это время выдавил из пакета кровь в стакан и поднес его королю. «Возьмите, ваше величество!» Лицо Дориана исказило гримаса отвращения и он со злостью отшвырнул от себя стакан с красной жидкостью. Словно в замедленной съемке тара с реками жизни выпала из удерживающей ее ладони вампира и с громким звоном ударилась об пол, разливая содержимое. Я перевела взгляд на короля. Его ноздри затрепетали, а в глазах загорелась жажда. Дориан рухнул на колени рядом с кровавой лужей, отчаянно начал обмакивать в ней пальцы и заносить в рот. И когда Дориан уже собирался пить с пола, Джордан снова направил на него кокон и поднял воздух, а Грек в это время убрал кровь при помощи бытовой магии. Слоу наполнил другой стакан и поднес его к губам короля, попутно сообщая Джордану, что запасы почти закончились. Дориан в полубезумном состоянии осушил содержимое и через несколько мгновений посмотрел на меня в упор более здравомыслящим взглядом. «Я понимаю». У меня нет другого выхода. Остается только смириться с этим. Отпустите меня. Потухшим голосом попросил брат. Джордан снова убрал кокон. Тело Дориана начала сотрясать мелкая дрожь, а в синих глазах появились слезы осознания. Мне было его искренне жаль. Я помню свою жажду, когда шторм жил на мне. Но жажда короля... тысячекратно увеличивается из-за того, что он теперь вампир. Я не выдержала и подбежала к молодому человеку, обхватила руками и прижалась к нему, не обращая внимания на то, что он без рубашки. Ториан, все будет хорошо, ты привыкнешь. После разделения с фамильяром тебе станет легче. Я хотела успокоить его, поддержать, и в ответ почувствовала, как его руки неуверенно сомкнулись на моих плечах. Спасибо, Рейни. прошептал Дориан. Джордан поднял рубашку с пола и протянул ее Дориану. Король надел ее и обессиленно сел в кресло. Его поза потеряла свою привычную горделивую осанку, плечи опустились и голова поникла. Вытерев глаза ладонями, он попросил рассказать все, что произошло. Я поведала ему обо всем от начала захвата дворца и до этого момента. И даже просьбу Даррела Норда озвучила. Как мой народ примет короля вампира Рейни? Они будут требовать Эдриана, хотя все это из-за него. Я не позволю. Он не будет править, обещала ему. Может, использовать иллюзию? предложил молчавший все это время Грег. Нет, Грег, ответил Джордан. У нас проблема гораздо глобальнее, и решать ее придется более глобальными способами. Что ты имеешь в виду? Спросил Джордан. Любимый постарался очень доходчиво обрисовать всю картину нашей непростой ситуации. Цели почти нет. Их не будет больше ни в Терлеоне, ни в Париссандре. Запасы Слоу уже уменьшились, а жители Терлеона скоро останутся без своих запасов и начнутся нападения на Париссандр. «Слоу, продолжаешь прием донорской крови у желающих. У тебя же есть постоянные доноры?» Спросил Джордан. Вместо ответа вампир кивнул. «Грег нужно создать в Парисандре еще несколько пунктов для желающих заработать на донорстве, не только среди моралов. Но сделать это нужно так, чтобы это выглядело не совсем законно. Тогда люди не будут резвонить об этом на каждом углу. Этим мы сдержим панику. Деньги выделим из казны, если... Ваше Величество не против». Обратился Джордан к королю. «Нет». Коротко ответил брат. «Слоу, кровь каких еще животных для вас приемлема?» Деликатно поинтересовался Грег. «Ха!» Слоу усмехнулся. «Если верить истории, то кровь любого животного могла служить нам питанием». «Но чтобы вам было понятно, это можно сравнить с тем, что ты становишься кем-то вроде вегетарианца. Можно испить несколько животных, но приходит лишь физическое насыщение». А морально ты все так же голоден, а этот голод гораздо сильнее. И если его не утолить вовремя, может произойти срыв. Рейнхара знает, что это такое. Несколько пар глаз, подобно стрелам, вонзились в меня. Пришлось рассказать про свое нападение на холодильник Слоу и то, что я этого не помнила абсолютно. Джордан нахмурился от моего признания, но не стал комментировать. «Нужно решать вопросы по мере поступления. Грег, Слоу, вы можете начинать сбор», — распорядился Джордан. «Вампир и стражник ушли, оставив нас втроем». «Ваше Величество, только вам решать, как поступить. Если, Если хотите, можете оставаться в этом доме столько, сколько требуется». «Благодарю, мистер Старкс, но я не стану прятаться. Мне нужно возвращаться во дворец и сделать официальное заявление». Уверенно прозвучал ответ настоящего короля. Джордан вызвал кортеж из трех правительственных векторов для того, чтобы возвращение Его Величества прошло официально на глазах у жителей. Дориан ехал в первом, я во втором, а Джордан должен был ехать в третьем, но его транспорт был пустым. В момент отъезда моему ангелу поступил очередной зов, но любимый пообещал, что в Фаурине он будет со мной рядом. В дороге я связалась со Штормом, и попросила прилететь в столицу, ведь в случае чего нам нужна будет мощная сила дракона». В дороге я связалась со Штормом и попросила прилететь в столицу, ведь в случае чего нам нужна будет мощная сила дракона. Прислонившись лбом к стеклу своего вектора, всю дорогу наблюдала, как багряный закат сменялся сумерками, и жалела, что правительственный кортеж настолько скоростной, ведь наш приезд в Фаурин. Вот-вот случится. Именно случится, как что-то нежеланное, но неизбежное, имеющее горький привкус еще с той самой черной ночи в моей жизни. Шторм предупредил меня о том, что придворные, под руководством Элиота и Риты Робертс, суетятся в ожидании нашего приезда. Наверное, Джордан успел связаться с ними и предупредил о возвращении монарха. «Боги, Джордан!» Хоть бы он успел вернуться до нашего прибытия во дворец. «Рейни, здесь пресса скоро забора прокинет и выбьет врата!» Обрадовал меня Шторм. Конечно, газетчиков около дворца всегда хватало. Пока я занимала должность регента, мне тоже досталась щедрая порция славы. Но меня это не волновало ни капли. Меня и сейчас ничье мнение не волнует, лишь бы не было бунта. Хорошо, что Джордан предусмотрительно решил вопрос с одеждой короля. Он заранее добыл из дворца костюм для Дориана. Красивое темно-синее одеяние Дориану было немного великовато из-за того, что за три недели он сильно потерял в весе, но магия в умелых руках моего блондина творит чудеса. Монарх должен выглядеть свежим и уверенным, чтобы у всех сложилось мнение, что сменить расу и его решение – ведь словам что это происки ненормальных богов никто не поверит увидев его неподобающий внешний вид журналисты разнесут на весь парисандр новость о несчастливой участи короля а это сильно подорвет его авторитет и страхи о новом бунте будут вполне обоснованы шторм как настоящий фамильяр и друг помогал мне успокоиться хозяйка вампир Дориан, и ему держать ответ почему нервничаешь ты Отдашь ему престолы и полетели на острова. Можем и твоего блондина с собой прихватить, так уж и быть. Шторм, умеешь ты разрядить обстановку. Понимаешь, я чувствую свою вину. Как-никак о решение о завершении оборота приняла я. А иначе он бы умер. Вразумил меня дракон. И это тоже верно. Но все равно паршиво на душе. Я никак не могу выкинуть из головы жгучие слезы брата от осознания своей сути. Меня восхитило его умение собраться, принять свою участь и разбирать все последствия в столь короткие сроки. Я бы на его месте, наверное, опять на островах пряталась. А он взял себя в руки и смирился, как и подобает истинному монарху. Да что мне судить о своих ощущениях? Я обычная девчонка, которая живет эмоциями и чувствами. Моя мама всегда говорила, «Рейнхара, ты слишком импульсивна!» Это сыграет с тобой злую шутку. Да, я импульсивна. Осада дворца, эмоции от обжигающего горя. Я не умею управлять страной, не могу держать себя в руках. Мне всю жизнь было безразлично, кто сидит на престоле, а свое будущее я представляла детской сказкой. Встреча с прекрасным принцем, любовь с первого взгляда. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. А то, что жена принца – будущая королева с кучей обязанностей и в ворохе дворцовых интриг, нигде не написано, как и то, что за свое счастье нужно бороться. Мне также было неизвестно, что любовь ранит в тысячу раз сильнее, чем острые ножи, но она же дарит исцеление и крылья. Мое сердце забилось чаще, как только мы въехали в Фаурин. Мы в считанные минуты будем у дворца. Я пыталась успокоиться и сделать дыхательную гимнастику, но это не помогало. «Мне кажется, ты в последнее время чересчур близко принимаешь все к сердцу», проговорил рядом со мной Джордан, материализуясь из воздуха. «Джордан, ты успел!» Обрадовалась я. Рядом с ним мне стало легче дышать. «Малышка, ты забыла свой жакет в моем особняке». «Заботливый блондин». Помог мне одеться и даже пуговицы сам достегнул. Пас рукой и заклинание вернуло свежий вид моей одежде. Наклонившись к моему уху, Джордан прошептал. «Любимая, это прекрасно!» Чем вызвал новый всплеск адреналина в крови, сменивший направление моих мыслей с севера на юг. Наш кортеж выехал на центральную улицу, и впереди показалась толпа журналистов. Эти сумасшедшие бросились в нашу сторону подобно голодной стае крыс, желающие успеть оторвать свой кусок живого мяса. И охота им постоянно держать здесь караул. Векторы сбавили скорость, медленнее проплывая через осаду, а стражники вышли за ворота и принялись расчищать нам путь. Мы наконец-то въехали на территорию дворца. Джордан не стал возвращаться в свой вектор, а вышел вместе со мной, галантно подав мне руку. Воздух наполнился промозглой прохладой и заставил меня поежиться. Никак не могу привыкнуть к смене климата, словно мы в Царксе, или лишь только подняв голову, здесь можно увидеть безмятежную луну на черном бархате неба в компании изящной россыпи звезд, а не иней, нависшей над городом. К воротам начали сходиться жители города, также пытаясь рассмотреть Дориана. Всех мучает один-единственный вопрос. На самом ли деле король Дориан-Норд Барисандрийский вернулся в столицу в добром здравии? Зеваки стихли, словно и дышать перестали в ожидании своей сенсации. Да, сенсация им обеспечена. Один из стражников подошел к вектору короля и открыл ему дверь. Брат вышел, приняв гордую осанку и выше приподняв подбородок. Синие глаза смотрят прямо и уверенно. «Откройте ворота!» Дориан громко приказал стражникам. «Ваше Величество, стоит ли сейчас делать какие-либо заявления?» Спросил Элиот Робертс, подбежав к нему, вытирая пот пунцового лица. «Пусть сделают доказательные снимки о том, что вы вернулись и идут по домам. Впусти их, это приказ, мистер Робертс». Твердо проговорил брат, изобразив на лице подобие улыбки. «Но я думаю, он сделал это, чтобы продемонстрировать свои новые способности». Не часто приходится видеть, как у человека буквально лезут глаза на лоб. Но сейчас именно такой казус и случился с Эллиотом. — Ваше Величество! — на выдохе испуганно прошептал мужчина. — Как же это? Это ведь... Ваше Величество, Калистрата Всемогущая! Элиот Робертс вышел из игры в прямом смысле слова. Один из сильнейших магов Париссандра не смог справиться с новым известием и впал в ступор. Джордан подал знак стражникам, чтобы те увели его. Сам же с помощью нескольких магических пасов создал защитный контур вокруг короля и открыл массивные кованные ворота, пропуская нетерпеливых представителей прессы. Журналисты ринулись в сторону Дориана, словно стадо, толкаясь и переругиваясь между собой. «Ваше Величество, где вы пропадали?» «Ваше Величество, вас держали в плену?» «Ваше Величество, вы очень бледны, вы болели?» «Ваше Величество...» «Вы знали, что у вас есть сестра?» Вопросы сыпались, как из рука изобилия, не давая королю и слова сказать. Мне стало непонятно, зачем они здесь, если сами пытаются дать ответы на свои же вопросы. Я перевела взгляд на брата и заметила, что решительность в его глазах поубавилась. Но я не имею права ничего сейчас предпринимать, чтобы их утихомирить, переключив внимание на себя, иначе власть короля будет под сомнением. Но как же быть? В этот момент шторм, словно почувствовав мое смятение, решил вмешаться. Он поднялся и, разминая мощные крылья, несколько раз взмахнул ими, привлекая внимание к себе, а затем выпустил поток разрядов, освещая чернильное небо. Этим действием он получил испуганное перецание журналистов, зато заработал дюжину мысленных поцелуев от меня. — Я жив, здоров, в плену не был, — монотонно произнес король. «Мое отсутствие связано с иной причиной». Дориан продемонстрировал клыки, широко улыбнувшись внимающей публике. И вновь, как совсем недавно, в воздухе на несколько мгновений повисла мертвая тишина. А Дориан продолжил. «Да, теперь я вампир. Моей жизни угрожала смерть. Вы все знаете, что нападение было внезапным. Наши союзники Старлеона спасли меня». Но для этого им пришлось провести обряд оборота. Всем известно, что в Старксисе благополучно уживаются три расы, не причиняя друг другу никакого вреда. Зато теперь и я смогу править страной очень долго. Объясните, с чем связаны защитные купола на соседствующих странах? Чей-то умный вопрос ненадолго поставил Дориан в тупик. Зато газетчики оживились, защелкали своими фотока. Защелкали своими фотокамерами. Купол воздвиг Царкс. Мы в ближайшее время урегулируем все возникшие конфликты. Пока Дориан отвечал на вопросы прессы, я заметила, что люди с интересом наблюдают за королем, а напряжение постепенно уходит. Я оглянулась назад, ищая глазами Дориана, но нигде его не увидела. «Твой блондин ушел. Его позвали на помощь», ответил в моей голове всезнающий Шторм. Больше часа толпа журналистов терзала всевозможными вопросами Дориана. Элиот Робертс наконец-то смог прийти в себя и, вернувшись на улицу, смог проводить представителей прессы и немалочисленную долю жителей столицы. Все они уходили с задумчивыми лицами. В их глазах я прочла одно. Жизненный уклад Парисандра навсегда изменится, и завтрашние газетные новости всколыхнут головы всех Парисов. Но это будет завтра. А сейчас мне хочется быстрее оказаться внутри дворца, съесть вкусный ужин, дождаться Джордана и узнать о предсказании. Чем больше думаю об этом, тем больше волнуюсь. Хотя оно может подождать и до завтрашнего дня. Зевнув, подумала я. Этот день нас всех эмоционально и физически очень вымотал. К тому же о предсказании может знать Дориан. Завтра. Спрошу обо всем завтра.